Часть 1. Глава 1. Мир. Они вошли и остановились, будто сбившись с дороги. В таверне было темно и душно, кое-где на столах чадили жирные свечи, и ничего не стоило принять посетителя за тень, или тень, рассеявшуюся в дальнем углу за посетителя. Незнакомцев заметили многие, но никто не удивился. После того, как на севере вдруг разлилась светлая, снося мосты и переправы, выгоняя людей из лачуг и хороших домов, бродяги всех сословий перестали быть редкостью в этих местах. Пришлые люди, поддаваясь на расспросы, говорили одно и то же. Река никогда еще не проделала с людьми такого, что позволила себе в этом году, безо всяких причин и предвестников. А теперь пришли эти двое. Служанка за подняла бровь. Стократ, сидевший по обыкновению лицом к двери, слева от входа оторвал взгляд от кружки со скверным пивом. «Только не здесь», — сказала девушка. Никто, кроме ее спутника, не слышал этих слов, но сто крат умел читать по губам. «Только не здесь», — повторила девушка. «Уж лучше в лесу». Капюшон скрывал верхнюю половину ее лица, губы двигались еле-еле, крылья тонкого носа раздувались. Сто крат представил, как из-под капюшона она оглядывает таверну, лужи на полу, липкие столешницы, затылки дремлющих пьяниц. Как вдыхает неповторимый запах серой шапки, и хорошо, что дым и чад забивают прочие мерзкие запахи. Она брезглива, она выросла в хорошем доме. «Конечно!» «Только не здесь». Компания браконьеров в углу обедненного зала замолчала, с интересом приглядываясь. «Молодым господам чего-то надо?» — осведомилась служанка. «Пиво, браги, вина». «Кипятка», — быстро сказал мужчина. «Две кружки». В углу засмеялись. Девушка плотнее закуталась в мокрый плащ. Полы ее дрожали. Девушку колотило зноб. «Откуда?» Подумал сто крат. И главное, кто такие? Чья-то горничная воспользовалась суматохой и сбежала со стражником? Так ведь нет, горничные даже самые избалованные обычно шире в кости и куда смелее, а стражники, сколько угодно юные, не просят в тавернах кипятка. Их смыло с родного места водами светлой? Но где же их семья? Где обоз? Где слуги? Служанка тем временем набрала кипятка в две кружки, остывшего, разумеется. Мужчина и девушка сели рядом, локоть к локтю, за ближайший к двери столик, как раз напротив сто крата. Он откинулся назад, чтобы лицо оставалось в тени, готовый слушать или наблюдать их беседу. Но они молчали. Руки девушки в черных перчатках были похожи на птичьи лапки. Она все силы тратила, чтобы не расплескать воду, и все равно немного расплескала на нечистую столешницу. Ее спутник выпил кипяток чуть ли не залпом. «Очень устали и замерзли», — отметил стократ. крат. «Пойдем», — наконец сказала девушка. «В лесу холодно, дождь и звери», — неуверенно отозвался ее спутник. «И тебе надо отдохнуть». «Я могу ехать всю ночь. Мы просто опустим полог». Лошади устали. Мы поедем медленно, я могу идти пешком. Послушай, он не смело коснулся ее руки. Ты не бойся, здесь нет ничего бояться. Это простые, грубые люди. Мы только переночуем. Они не любовники, отметил про себя стократ. Парень совершенно неопытен как с женщинами, так и в делах дороги, потому что вон тира браконьеров следует очень-очень бояться. И они уж положили глаз на девушку. Стократ прищурился. Лучшее, что могут сделать юные путники в такой ситуации, потребовать комнату, запереться и приготовить оружие. Под крышей таверны свои законы. Здесь есть шанс уцелеть. В лесу ни единого. «Мы не можем тут ночевать», упрямо повторила девушка. «Они нас догонят». «Хм», — подумал задачный Стократ. «Кто они?» Мужчина посмотрел на дно своей крошки, поиграл жиллаками, он был светлолос, безборот и старался казаться суровым, но ничего не решал. Решила девушка, а за нее решил страх. Драконьеры в углу посверкевали глазами.